Глава 15. -я. Бранда. Ваше величество, мы допросили пленников. Глава отдела дознания Лерт Табат замер передо мной. Вокруг сидели советники и министры. Конечно, все они были величинами номинальными, но и без них нельзя обойтись. Зато приятно знать, что без моего разрешения ни один не пошевелится. Докладывайте, Лерт Табат, приказала я. Задержаны двое. Табат был единственным в комнате, кто смотрел на меня прямо. В ходе допроса выяснилось, что дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился тот, кого меньше всего ожидала увидеть, Лервейс, собственной персоной. Только сегодня утром отправила к этому безумцу своего личного лекаря, как вот он уже стоит передо мной, с таким видом будто не валялся в жару, а вернулся с прогулки. Прошу простить, мое опоздание, Ваше Величество. Весь легко поклонился. Хотелось сказать, что я его не приглашала. Но именно весь задержал тех двоих, и он спас нас сылом. Входите, лервейс ответила я, и впредь не опаздывайте. Он прошел в зал и замер за моей спиной. Я даже затылком ощущала его присутствие, что за невыносимый человек. Продолжайте, Лер Табат, приказала дознавателю. В ходе допроса выяснилось, что заговорщиков возглавлял Лербательи, которого вы отправили в отставку, Ваше Величество. Лербательи считает, что Литонии нужен новый король. Нам удалось выяснить имена всех заговорщиков. Их немного, всего семь, шестеро задержаны. Один бежал, поиски продолжаются. Что ж, Лербательи и его сообщники зря растратили свои жизни, спокойно ответила я. Казнить их. Завтра же. Думаю, не стоит уточнять, что казнь должна быть максимально жестокой. Пусть все видят, что бывает с теми, кто идет против короля. Мы с Его Величеством тоже будем присутствовать. Кажется, я услышала, как заскрежетал зубами весь. А он что думал? Ил король, и будет поступать как король. Теперь ступайте! Я махнула рукой. Совет окончен. Увидимся завтра на казни. Министры потянулись прочь, и только весь ожидаемо остался. «Не думала, что вы придете, сказала, обернувшись к нему. «Утром вы больше походили на умирающего». «Не доставлю врагам такой радости», — ответил Вейс. «Ваше Величество, нельзя вести Илверта на казнь». «И почему это?» — поинтересовалась, вглядываясь в бледное лицо собеседника. «Ему семь, и он очень восприимчивый ребенок, Разве вы не понимаете, что раните его?» «Предлагаете подождать, пока жизнь ранит его вместо меня?» Я поднялась. Чтобы не глядеть на Ника снизу вверх. Илверт, король, Лервейс, а вы об этом постоянно забываете. Народ должен видеть, что король силен, что мятежникам не удалось причинить хоть какой-то вред. Для этого не обязательно заставлять ребенка смотреть на чужие страдания, уперся Вейс. Хотя именно этого я от него и ожидала. Пусть привыкает. Люди, которых завтра казнят, хотели убить нас, Лервейс. Они не испытывали жалости или угрызений совести. Сейчас в Литонии мир, но вы сами видите, что обстановка нестабильна. Мой сын должен привыкать принимать сложные решения, и ему стоит увидеть их последствия. Если вы хотите, чтобы Илверд стал сильным королем, почему его не обучали элементарным навыкам самообороны и боя? Воевать за него будут другие, — отрезала я. Нет, Ваше Величество, если он действительно захочет построить сильное государство, воевать придется самому. Что ж... Для тренировок у него есть вылер, вейс. Этот разговор начинал утомлять. Поэтому я могу быть спокойна за сына. А вам советую не вмешиваться в дела, которые вас не касаются. Надеюсь, вы не падаете в обмороке при виде крови?» Вейс закусил губу. «Что ж, должность главы разведки не делала его кровавым убийцей. Его дело все вынюхивать, чтобы потом спустить с поводка других». «Я буду», — ответил Вейс. «Право ваше. Вы же их задержали». «А теперь отправляйтесь к отдыхать. Лекарь сказал вам восстанавливаться минимум два дня. Это приказ». Весь даже покраснел от гнева. Так мило. Болезнь, несомненно, сделала его более похожим на нормального человека. А я вспоминала наш вчерашний поцелуй. Поначалу это была шалость, попытка вышибить почву из-под ног и нежелание оставаться в одиночестве. Мне было страшно. И казалось, что весь сможет прогнать моих демонов. А он отказал. «Да они так уж часто мне отказывают». Последним был Эри. Он тогда уже влюбился в свою Амилинду и видеть не желал никого другого. А почему отказался вейс, ниже его достоинства быть с королевой? О чем вы думаете, Ваше Величество? Голос вейса, будто выдернул меня из сна в реальность. Я уставилась на него, вспоминая, о чем только что говорили. Ах да. Конечно же, о вас, ответила Нику. Почему вы еще здесь? Я говорю, что хорошо себя чувствую и... Вы вчера хорошо себя чувствовали, Лервейс перебила его. А потом едва не отправились к богам. «Исполняйте приказ». «Слушаюсь, ваше величество». Он склонил голову, как всегда недостаточно низко, и вышел из кабинета. А я упала в кресло. До встречи с веранцами оставалось полчаса. Я приблизительно знала, что могут предложить мне соседи. Знала и никак не могла решить, хочу ли этого. Союз против Османда. Да, не оставалась самостоятельной после поражения, нанесенного Изильгардом но лишь на словах. осман повсюду слал своих людей. Вот даже в личную гвардию затесался один наглый сероглазый тип. Мне иногда казалось, что изельгардцев вокруг больше, чем литонцев. А сколько денег выкачивал изельгард из Литонии? И сама страна была, если не в катастрофическом, то уж точно в неприглядном положении. Да, в Литонии отменили рабство, но ничто не делается за один день. Вчерашние рабы не знали, как жить дальше. Они оставались у хозяев и все так же служили им за скудные гроши или же наводняли города, грабили, попрошайничали. Я пыталась что-то сделать, но не могла. Может, просто нужно было время? Но время шло, а ситуация не менялась. Я по-прежнему чувствовала себя марионеткой, только теперь не мужа, а брата. И мне это надоело. Именно поэтому собиралась выслушать послов в Верании. Может, этот союз на самом деле то, что мне нужно? который раз обдумывала, как себя вести и о чем говорить, и пыталась угадать, что именно скажут мне. И когда слуга доложил, что послы Веронии прибыли, я была совершенно спокойна. «Проводите их ко мне», — приказала слуге. Этот зал, где проходило большинство совещаний, вполне подходил для аудиенции. В центре было много света, из больших окон, а вот мое кресло оставалось немного в тени, давая возможность наблюдать, но при этом самой, оставаться достаточно сложным объектом для наблюдения. Дверь распахнулась, пропуская небольшую делегацию. Веранцев оказалось всего четверо, все как один светловолосые и голубоглазые. Впереди шел мужчина постарше, наверняка ему было лет 50, трем другим от 35 до 40. Ваше величество! Веранцы слажено поклонились. Они говорили с таким сильным акцентом, что я едва понимала их. «Рада приветствовать вас, в и господа!» Я улыбнулась им, показывая, что настроена миролюбиво. «Что привело вас в наши края?» «Мое имя — Анатель Раус», — представился предводитель посольства. «И наш король поручил мне вести переговоры от его лица. Его величество Симеон встревожен наращиванием мощи Зельгарда». «Нам известно, что вы состоите в родственных связях с королем Азельгарда Османдом, ваше величество, поэтому не сочтите наш визит за оскорбление, но все-таки вы королева Литонии и печетесь о ее благе». «Я всего лишь помогаю моему сыну нести бремя государственных дел», — мягко ответила я, «но готова выслушать вас и передать послание его величеству Илверту». Послы переглянулись. Видимо, их насторожил мой ответ. «Верания готова обсудить с Литонией перспективы союза против Физельгарда? продолжил посол. «А почему вы решили, что мне это будет интересно?» — поинтересовалась я с показным безразличием. «Неужели Литония не хочет вернуть свою независимость?» «Что конкретно вы можете мне предложить?» «Мы готовы оказать Литонии военную поддержку в случае противостояния с Сизельгардам, а также подписать торговые договоры». Посол осторожничал, но уже и так наобещал слишком много. «И что же Верания желает получить в ответ? Торговые преференции, Ваше Величество, и сотрудничество с Литонией в разработке рудников». «Звучит заманчиво», — кивнула я. Обещаю подумать над вашим предложением и дать ответ, узнав, интересует ли оно короля Литонии. Думаю, до конца празднеств все будет решено. А пока отдыхайте, Леры, наслаждайтесь зимними балами. А еще завтра состоится казнь заговорщиков, которые пытались навредить нам с сыном. Вам также обеспечат отдельные места. «Вы очень добры, Ваше Величество», — посол Верании поклонился и я буду рад, если вы примете правильное решение». Последовала череда поклонов и заверений в вечной дружбе, и я, наконец, осталась одна. Да, предложение выгодное, но не окажется ли литония под пятой Верании вместо Изильгарда. От брата я хотя бы знала, чего ожидать, и ему уж точно выгодно, чтобы мы с сыном и дальше правили Лилитонией. А чего хотят веранцы? Я не верила в чьи-либо добрые намерения, и при этом понимала. «С Зельгардом надо что-то делать, если хочу, чтобы мой сын правил Литонией, а не был марионеткой дяди. Как же все сложно. И посоветоваться не с кем. Поэтому, какое бы решение я ни приняла, отвечать все равно мне». После переговоров поняла, что не хочу видеть никого из придворных, поэтому пошла к сыну. Вот только в покоях его не нашлось. Слуги доложили, что Илверт тренируется с Лером Вейсом. «Этот вездесущий Лер Вейс. Приказала ведь отдыхать. Но нет». Он рвется на подвиги. А я понятия не имею, как с ним быть. И чем дальше, тем больше запутываюсь. Верю я ему. Не верю. Почему вообще думаю об этом невыносимом типе? Но думаю ведь. И слишком часто. Пришлось возвращаться к себе. Вечером снова был бал. Но на этот раз весь не появился. Уступка моему приказу? Или занят своими делами? Оставалось надеяться, что не мечется опять в жару, как утром. Покосилась на сына. Тот выглядел и вовсе несчастным. Во-первых, костюм ему не шёл. Но для королей Литонии являлся традиционным. Во-вторых, наверняка ему уже передали мои распоряжения по поводу завтрашнего дня, и я уже предвкушала истерику. Увы, Ил очень мало подходил на роль короля. Но я и сама никогда не думала, что буду фактически управлять государством. А вечер все тянулся и тянулся. Несколько раз я замечала, как на меня смотрит Мартин. Он едва ли из мундира не выскакивал. А я делала вид, что не вижу. Последние несколько дней Мартина я не звала. Похоже, эти мои отношения подошли к концу. Стоило подумать о том, что проведу с ним ночь, как понимала, не хочу. Марти никогда не даст нет того, что нужно. Он просто не тот. Наконец бал закончился. Я чувствовала себя слишком усталой и решила немедленно лечь. Завтра будет тяжелый день, и мне понадобятся все силы. Ник говорил, Иллерту не стоит видеть того, что произойдет на казни. Почему же я не могу просто не видеть, не пойти, не смотреть? Меня никто не спрашивает, чего я хочу. А хочу я лечь, укрыться с головой одеялом и спрятаться ото всех, хотя бы сегодня. Камеристки болтали, помогая справиться с платьем и прической. Можно было бы приказать им замолчать, но какой в этом толк? В том-то и дело, что его нет, и от тишины легче не станет. Я уже собиралась лечь, когда слуга доложил, что меня хочет видеть Мартин. Прогнать было бы неплохо но я ответила. «Пусть войдет. С Мартином следовало что-то решать, и, кажется, я решила. Мой бывший фаворит почти вылетел в комнату и низко поклонился. «Моя королева». И уставился на меня так преданно, что стало даже его жаль. Но я давно поняла, что жалость — это путь в одну сторону, в сторону поражения, поэтому отмела лишние чувства. «Вы совсем забыли обо мне, Ваше Величество», — укорил Мартин, «и мое решение стало только прочнее». «У меня много государственных дел, Мартин», — ответила я ему. «Знаю, Ваше Величество. Могу я помочь вам забыть о них?» Мартин робко улыбнулся и шагнул ко мне. «А похоже, что надо помогать?» Мой бывший фаворит замер, чувствуя неладное. «Интересно, как скоро он поймет, что на этом все закончилось?» «Вы устали, Ваше Величество? Мне лучше уйти?» «Не такой уж глупый мальчик». «Да», — ответила я. «И больше не приходи». «Что?» Мартин замер, хлопая длинющими ресницами. «Вы прогоняете меня?» «Наши отношения изжили себя, Мартин», сказала ему. «Ты очень хороший, но сейчас мне не до тебя». «Я могу подождать и...» «Что?» Я уставилась на него. «Подождать? И что, Марти?» «Ничего не изменится, поэтому иди. Завтра получишь у подарок. Думаю, он поможет тебе поскорее забыть меня». «Нет, не смогу». Он кинулся ко мне, а я отступила на шаг. Я люблю вас, ваше величество. Да? Что ты говоришь, Мартин? Я королева. чтобы ты не делал, тебе никогда не стать королем. Ступай. Это все из-за него, да? Мартин вдруг сжал кулаки и уставился на меня злым колючим взглядом. Из-за Ника Вейса? Ты в своем уме? Едва не захохотала, но смеяться быстро расхотелось При чем здесь, лервейс Вейс? Думаете, я не вижу, как вы на него смотрите, ваше величество? Как ищете его взглядом? а когда он рядом, улыбаетесь. Вы никогда не смотрели на меня так. Только он вас не любит, ваше величество, а я люблю». «Пошел вон», — рявкнула я. «Вон! Или завтра казню вместе с заговорщиками». Мартин вылетел за дверь, а я рухнула в кресло и обхватила голову руками. «Люблю? Ника Вейса? Конечно, нет». Но в отличие от идиота Мартина, Ник был цельным, сильным, достойным противником в нашем небольшом поединке. «И да». Рядом с ним я почему-то чувствовала себя спокойнее. И было жаль, что его послал Османд. Если бы все было иначе, Нику я могла бы доверять. Но нет, я его не любила. Вспоминала свои чувства к Эрвингу Артеусу и понимала, что не чувствую к Квейсу ничего похожего. Эри восхищал меня. Я теряла голову. А сейчас? Что сейчас? На этот вопрос, увы, ответ был слишком сложным.